Глава двадцать восьмая. Продолжение приключений Оливера Твиста. «Дерите горло, дерите, волки!» — сказал Сайкс, скрижища зубами. «Хотелось бы мне заполучить кого-нибудь из вас. Не так бы еще завыли!» Сайкс проворчал эти слова со всей злобой, на какую только была способна его жестокая душа, и положил раненого мальчика на колени, оглядываясь в ту сторону, где были его преследователи. Но густой туман и ночная тьма мешали ему что-либо видеть. Он слышал только громкие крики людей, к которым вскоре примешался с разных сторон лай собак, разбуженных набатом. «Стой ты, трусливый пяс!» — крикнул разбойник Тоби крикету удиравшему со всей быстротой своих длинных ног. «Стой!» — Тоби остановился. Он не был уверен, что находится за пределами дальности выстрела и знал, что с Сайксом шутки плохи, когда он находится в таком состоянии духа. «Подержи-ка, мальчика!» — с бешенством крикнул Сайкс. «Назад!» Тоби сделал вид, что хочет вернуться, но шел назад медленно, неохотно и что-то бормотал себе под нос с недовольным видом. «Не поворачивайся!» — крикнул Сайкс, укладывая мальчика в сухую канаву и вынимая пистолет из кармана. «Со мной, брат, сутки плохи!» Крики тем временем усилились и стали громче. Сайкс, оглянувшись вокруг, увидел, что люди, гнавшиеся за ними, уже перелезают изгородь того поля, где они стояли, и что впереди них бегут две собаки. «Пропали мы, Биль крикнул Тоби. «Брось ребенка и удирай!» С этими словами мистер Крекет, предпочитавший скорее быть убитым, чем попасть в руки своих врагов, пустился удирать во все лопатки. Сайкс стиснул зубы и оглянулся вокруг. Прикрыв затем Оливера плащом, в который его в попыхах завернули, он бросился вдоль изгороди, чтобы отвлечь внимание от того места, где лежал мальчик. Остановился на секунду там, где две изгороди встречались под углом, выстрелил на воздух из пистолета и, перескочив одним прыжком через изгородь, скрылся из виду. «Гей! Гей сюда!» — крикнул чей-то голос. «Пинчер! Нептун! Сюда! Сюда!» Собаки, которые, по-видимому, также неохотно преследовали воров, как и их хозяева, немедленно повиновались. Трое мужчин, пробежав несколько шагов по полю, остановились и стали совещаться. «Я советую, или вернее приказываю вернуться домой», — сказал самый толстый из них. «Мне всегда приятно то, что приятно мистеру Джайлсу», — сказал коротенький тоненький человек с бледным лицом и заискивающими манерами, какие всегда бывают у трусов. «Я тоже не желаю противоречить джентльмены», — произнес третий, который звал назад собак. «Мистер Джайлз знает, что делает». «Разумеется», — ответил коротенький человек. «Мы не имеем права противоречить тому, что говорит мистер Джайлз. нет «Нет-нет, я знаю свое положение. Мое дело всегда знать свое место». Сказать по правде, маленький человечек действительно понимал свое положение и прекрасно знал, что в данную минуту оно не вполне безопасно, а потому зубы его стучали, как в лихорадке. «Вы боитесь, Бриттлс?» сказал мистер Джайлз. «Нисколько», — ответил бритлс «Боитесь», — сказал Джайлз. «Вы ошибаетесь, мистер Джайлз», — произнес бритлс «Нет, вы лжете, Бритлз", сказал мистер Джайлз. Насмешка мистера Джайлса являлась главной причиной этих пререканий, а вызвана она была тем, что все ссылались на него, говоря о возвращении домой. Третий человек закончил этот спор самым философским образом. «Знаете, что я вам скажу, джентльмены?» — сказал он. «Мы все трусим». «Говорите за себя, сэр», — произнес мистер Джайлс, самый бледный из всех трех. «Так я и делаю», — ответил третий. «Ничего нет удивительного, что мы трусим при таких обстоятельствах. Я трушу, «И я тоже», — сказал Бриттлс. «Только человека никогда не следует упрекать в этом». Такое искреннее признание смягчило мистера Джайлса, который тоже признался, что боится. После чего все трое оглянулись вокруг и с полным единодушием пустились обратно домой. И бежали до тех пор, пока мистер Джайлс, который был вооружен виллами и запыхался быстрее всех, не настоял самым любезным образом, что следует остановиться и отдохнуть. Тем более, что он хочет извиниться за свои предыдущие слова. «Удивительно», — сказал мистер Джайлс. «Чего только не сделает человек, когда кровь у него расходится! Я мог бы совершить убийство! Знаю, что мог бы! Поймай я только одного из этих негодяев!» Когда оба товарища его высказались в том же смысле, и кровь их тоже несколько успокоилась, они заговорили о причине такой внезапной перемены в их темпераменте. «Знаю, знаю причину!» — сказал мистер Джайлз. «Изгородь!» «А, пожалуй, что так!» — воскликнул мистер Бриттлз, пораженный этим заключением. «Вы наверняка согласитесь со мной!» — сказал Джейлз. «Что только изгородь сдержала поток наших чувств! Как только я перелез, так кровь моя сразу остыла!» По странному стечению обстоятельств и остальные сознались, что в ту же минуту они испытали такое же чувство. Было, следовательно, очевидно, что всему причиной изгородь Особенно если принять во внимание момент такой перемены, ибо все трое прекрасно помнили, что случилось это именно в ту минуту, когда они увидели разбойников. Разговор этот происходил между двумя мужчинами, которые услышали воров, и прохожим котельщиком, ночевавшим в пристройке и присоединившимся к ним вместе с двумя своими собаками. Мистер Джайлс исполнял обязанности дворецкого и управляющего делами старой леди. Бриттлс был лакеем. Так как он поступил на службу, будучи еще ребенком, то с ним до сих пор обращались как с мальчиком, несмотря на то, что ему исполнилось уже 30 лет. Ободряя себя такими разговорами, они все время тесно держались друг к другу и при малейшем шелесте подозрительно осматривались вокруг. Все трое по окончании разговора поспешили к дереву, позади которого они спрятали фонарь, чтобы воры не видели огня и не знали, в каком направлении им стрелять. Они взяли фонарь и во все лопатки пустились домой. Долго еще после того, как исчезли из вида очертания их фигур, мерцал вдали огонек, напоминая собой блуждающие огоньки болотистой ночи. Воздух становился холоднее, предвещая приближение дня, и туман слался по земле подобно густому облаку дыма. Трава была мокрая, тропинки и ямки покрыты жидкой грязью и водой. Сырой ветер завывал глухо и тоскливо. Неподвижный и бесчувственный Оливер все еще лежал там, где его положил Сайкс. Утро приближалось Воздух становился более резким и холодным, как это всегда бывает перед рассветом, бледные признаки которого еле мерцали на небе. Ночь умирала, но день еще не рождался. Предметы, казавшиеся такими ужасными среди ночного мрака, принимали все более и более ясные очертания и свой обычный вид. Дождь падал крупными частыми каплями и шумел среди кустов, уже лишившихся листьев. Но Оливер не чувствовал, как он падал на него и продолжал лежать без чувств на своем глиняном ложе. Но вот болезненный крик нарушил окружающую тишину, и мальчик, вскрикнув, очнулся. Левая рука его, крепко перевязанная платком, болталась сбоку, и вся повязка на ней пропиталась кровью. Он был так слаб, что с трудом приподнялся и сел. Оглянувшись вокруг, он застонал от боли. Дрожа всем телом от холода и слабости, он сделал усилие, чтобы встать, но, вздрогнув с головы до ног, снова упал на землю. Полежав несколько минут, Оливер почувствовал, что сердце его слабеет, и, подумав, что он непременно умрет, если по-прежнему будет лежать здесь, решился снова встать и попытался идти. В голове у него шумело, и он шатался из стороны в сторону, как пьяный. Но он удержался на ногах и, опустив тяжелую голову на грудь, двинулся вперед, сам не зная, куда идет. Мысли и видения самым причудливым образом проходили в его голове. Ему казалось, что он идет между Сайксом и Крекетом. Они сердито смотрят. Он ясно слышит их слова. И когда он приходил в себя, делая усилия, чтобы не упасть, то ловил себя на том, что говорил с ними. Затем он был с одним Сайксом, как накануне. Мимо них проходили люди, и он чувствовал, как разбойник сжимает ему руку. Вдруг он остановился, приведя оружие. Воздух задрожал от громких криков и выстрелов. Перед глазами блеснули огни, шум, грохот. Кто-то поспешно потащил его. И среди всех этих видений он испытывал пусть неясное и неопределенное, но тем не менее непрерывное ощущение нестерпимой боли. Тут он остановился и затем совершенно машинально пролез между перекладинами ворот, а, быть может, изгороди, и вышел на дорогу. Дождь усилился и привел его в себя. Он оглянулся вокруг и увидел дом, который находился так близко, что ему нетрудно было добраться до него. Там, быть может, жалиться над ним. А если не жалиться, думал он, то все же лучше умереть вблизи человеческого жилья, чем в открытом поле». Он собрался с последними силами и повернул к дому. Чем ближе подходил он к нему, тем больше ему казалось, что он видел его где-то раньше. Он не помнил всех отдельных подробностей постройки, но весь ее вид был ему знаком. Садовая стена... На траве в саду он упал ночью на колени и просил разбойников сжалиться над ним. Да, это был тот самый дом, который они хотели ограбить. Оливер почувствовал невыразимый ужас, когда, наконец, узнал это место и, забыв о своей ранней страданиях, хотел бежать. Бежать! Он едва стоял на ногах, но будь он даже в полной силе своих юных лет, то и тогда бежать ему было некуда. Оливер толкнул калитку. Та была не заперта и сразу распахнулась. Он поплелся по лужайке, взошел на ступеньки и слабо постучал в дверь. Тут силы оставили его. Оливер опустился на ступеньки и прислонился спиной к косяку двери. Случилось так, что в это самое время в кухне сидели Джайлз, Бриттлз и котельщик, наслаждаясь чаем и разными другими вещами, подкрепляясь после усталости и ужасов прошлой ночи. Мистер Джайл, собственно говоря, не имел привычки слишком фамильярничать с низшими слугами, к которым он, правда, относился приветливо, но всегда держал себя так, чтобы они никогда не забывали его более высокого положения в обществе. Но смерть, пожар и грабеж заставляют людей снисходить друг к другу. Вот почему мистер Джайлс сидел на кухне, положив ноги на решетку очага и облокотившись левой рукой на стол, тогда как правый дополнял при случае свой рассказ о ночном нападении, который его собеседники, главным образом кухарка и горничная, слушали с напряженным вниманием. «Было больше половины второго», — говорил мистер Джайлс. «Ну, клясться не буду, что это так, могло быть и около трех. Я вдруг проснулся, повернулся на кровать и вот...» Так, мистер Джайлз повернулся на своем столе и, взяв угол скатерти на столе, прикрылся им как будто одеялом. «И тут мне послышался какой-то шум!» В этом месте рассказа кухарка побледнела и попросила горничную закрыть двери. Горничная попросила Бритлса, тот котельщика, а котельщик сделал вид, что не слышит. «Послышался какой-то шум!» — продолжал мистер Джайлз. Сначала я сказал себе, что это только почудилось мне, и собрался уже снова заснуть, когда опять услышал шум, и на этот раз совсем ясно. «Какой шум?» — спросила кухарка. «Будто что-то зашуршало», — ответил мистер Джайлс, оглядываясь вокруг. «Нет, мне кажется, он походил на шум, когда трут теркая железо», — поправил Бриттлс. «Если вы слышали, сэр, то разумеется, да», — сказал мистер Джайлс. «А по-моему, шуршало». «Я откинул одеяло», — продолжал Джайлз. Сел на кровати и прислушался. Кухарка и горничная крикнули в один голос. «Господи!» — и сдвинули свои стулья. «Шум теперь слышался совсем ясно», — продолжал мистер Джайлз. «Кто-то, — сказал я себе, — ломает дверь или окно. Что делать? Я решил разбудить этого бедного мальчика Бритлса и спасти, чтобы его не убили в кровати». «А то иначе, — сказал я себе, — он и не услышит, как ему перережут горло от правого уха до левого». Тут все глаза обратились на Бритлса, который уставился на рассказчика, глядя на него с открытым ртом и выражением неописуемого ужаса на лице. «Я сбросил одеяло», — сказал мистер Джайлз, скидывая себя с катерти, сурово взглянув на кухарку и горничную. «Встал тихонько с кровати, надел пару». «Здесь дамы, мистер Джайлс, шепнул котельщик. «Башмаков, сэр», — сказал Джайлз, поворачиваясь к нему и делая ударение на этом слове. «Схватил заряженный пистолет, который всегда лежит под корзиной с серебром, и на цыпочках вышел из комнаты. Бритлз, говорю я, когда разбудил его, — «не пугайся». «Да, вы это сказали», — подтвердил Бритлс едва слышным голосом. «Мы пропали, я думаю, Бритлз, продолжал Джайлс. «Но пугаться не следует». «А он испугался?» спросила кухарка. «Не крошечки», ответил мистер Джайлз. «Он был так же тверд. Да, так же тверд и непоколебим, как и я». «Будь я на его месте, я бы умерла», сказала горничная. «А «Вы женщины», ответил Бриттлз с важным видом. «Бриттлз прав». — сказал Джайлс, одобрительно качая головой. — Чего можно ждать от женщины? Мы, как мужчины, взяли потайной фонарь, стоявший на камине Бритлса, и, не зажигая его, в темноте спустились с лестницы. Вот так. Мистер Джайлс встал со стула, указал глазами на две ступеньки, чтобы лучше пояснить свой рассказ, но вдруг вздрогнул всем телом. Вздрогнули и все остальные, и отскочил к своему стулу. Кухарка и горничная вскрикнули во весь голос. «Кто-то постучал», — сказал мистер Джайлз, стараясь казаться спокойным. «Откройте кто-нибудь дверь!» Никто не двинулся с места. «Удивительно, право! Стук в двери, когда совсем еще утро», — сказал мистер Джайлс, окидывая взором окружающие его бледные лица и сам бледнее в то же время. «Надо же открыть! Слышите вы, кто-нибудь!» Мистер Джайлз взглянул на Бритлса но молодой человек скромный по своей природе считал себя вероятно никем а потому не принял этого обращения на свой счет как бы там ни было но он не ответил мистер джайлс обратил умоляющий взор на котельщика но тот вдруг заснул о женщинах само собой разумеется не могло быть и речи если бритлс не прочь открыть дверь при других сказал мистер джайлз после короткой паузы то я готов пойти с ним и я тоже сказал котельщик, который так же внезапно проснулся, как и уснул. Бриттлс согласился на эти условия, и все трое, успокоившись внезапным открытием, что уже день, когда взглянули на окна, поднялись на лестницу, толкая перед собой собак. Обе женщины, боясь оставаться одни внизу, замыкали шествие. По совету мистера Джайлса все они говорили громко, дабы знать лицу, находившемуся снаружи, что их много. Плюс по совету того же изобретательного джентльмена собак дергали за хвост, чтобы они лаяли. Приняв все эти предосторожности, мистер Джайлз, которого поддерживал котельщик, как он сказал, чтобы не упасть с лестницы, приказал открыть дверь. Бритл повиновался. Его спутники, со страхом выглядывая из-за плечи, друг друга увидели маленького Оливера Твиста, который от слабости не мог произнести ни единого слова, и, подняв отяжелевшие глаза, безмолвно просил о сострадании. — Мальчик! — воскликнул мистер Джайлз, отталкивая от себя котельщика. — Что это еще такое? бритлс смотри, ты не узнаешь? Бриттлс, который, открыв дверь и спрятался за ней, выглянул оттуда и, увидев Оливера, громко вскрикнул. Мистер Джайл, схватив мальчика за ногу и руку, к счастью, не зараненную, внес его в переднюю и положил на пол. «Вот он!» — кричал он в порыве невероятного возбуждения. «Один из воров, мам!» «Вот он, вор, мисс!» «Ранен, мисс!» «Я ранил его, мисс!» «А Бриттлс держал свечу!» Фонари, мисс!» Кричал Бритлс, складывая руку трубой и прикладывая ее к рту, чтобы голос его был слышнее. Кухарка и горничная, сломя голову, побежали докладывать, что мистер Джайлз поймал разбойника, а котельщик тем временем старался привести в чувство Оливера, чтобы он не умер раньше, чем его повесят. Среди этого шума и суеты послышался вдруг нежный голос, и все сразу стихло. Джайлз! произнес этот голос в верхней части лестницы. «Я здесь, мисс», — ответил мистер Джайлз. «Не бойтесь, мисс, со мной ничего не случилось. Он не очень сопротивлялся, мисс, я скоро угомонил его». ответила молодая девушка. «Вы еще больше воров напугаете мою тетю. Сильно ли ранен бедняга?» «Ужасно, мисс», — ответил Джайлз с неописуемым удовольствием. «У него такой вид, мисс, что он того и гляди умрет», — ответил с тем же манером, как и раньше. «Не желаете ли сойти вниз и посмотреть на него, мисс, на тот случай, если он умрет?» Подождите минутку, я поговорю с тетей!» Таким же легким и нежным шагом, как нежен был ее голос, девушка удалилась. Скоро она вернулась и приказала, чтобы раненого осторожно отнесли наверх в комнату Джайлса, и чтобы Бриттл соседла лошадь и немедленно отправился в Черцей за доктором и констеблем. «Не взгляните ли на него сначала, мисс?» Сказал мистер Джайл с такой гордостью, как будто Оливер был редкою птицей, которую он подстрелил. «Одним глазком, мисс!» «Не теперь ни за что!» ответила молодая девушка. «Бедняжка! Обращайтесь с ним добрее, Джайлс, ради меня!» Талий слуга взглянул на говорившую, когда она уходила с выражением такой гордости и восторга, как будто это было его собственное дитя. Склонившись затем к Оливеру, он помог отнести его наверх с нежностью и осторожностью женщины».